Вера добрая. Туман. Анотация. Друзья предложили Анне поехать в поход к прекрасному озеру, чтобы развеяться и забыться. Девушка была не в восторге от подобной идеи, но всё же согласилась, не особо надеясь на что-то хорошее. Предчувствие её не подвело, и странности начались сразу после того, как их автомобиль въехал на лесную дорогу. Густой непроходимый туман окутал всё вокруг, заставляя путников остановиться. А когда загадочным образом пропала одна из девушек, друзья осознали, что просто так им уже не выбраться. Что же или кого на самом деле таит в себе туманный лес? Какие тайны придётся раскрыть Анне и на какие жертвы пойти, чтобы спасти друзей и себя саму? Содержит нецензурную брань. Глава 1: Анна. С тоской смотрела на мелькающие за окном деревья и до сих пор не могла понять, как друзьям удалось уговорить меня поехать в этот дурацкий поход. Я не особо люблю природу, а уж находящуюся в ней живность и подавно. Тем более настроение у меня сейчас такое, что хочется удавиться, а не петь песни под гитару у костра, отгоняя толпы комаров и прочую противно жужжащую живность. «Ничего, Анютка, подышим свежим воздухом, покупаемся в озере, шашлыков пожарим, и твоя хандра уйдёт». — сказал Серёжка и потрепал меня по волосам на затылке, словно я не человек, а собачка какая-то. Нашла из-за кого грустить. А я всегда говорила, что этот Тимур — козёл, недостойный мизин мизинца Анькинова. вставила свои пять копеек Ксюха, поддержав парня. Всегда слышать из уст внешне такой милой и лучезарной девушки подобное так необычно. Да не козёл он, а мудак конченый, — недовольно пробубнила Женька, вероятно, тоже разделяя моё скептическое отношение к данной поездке. «Серый, долго ещё ехать-то до твоего райского местечка? И откуда ты вообще про него узнал? Ты же с города никогда не выезжал никуда». Нервно спросила она, когда в очередной раз наш внедорожник подпрыгнул на какой-то кочке или яме. «Да не ссыте, девчули, уже скоро будем на месте. А там уж я обещаю, что смогу поднять настроение таким красоткам. Надеюсь, купальник никто не забыл. Хотя я не против, вокруг на многие мили никого не будет, поэтому можно и голышом позагорать». Рассмеялся весельчак Серёжа, снова вводя свою ревневицу невесту из себя. и «Если все будут загорать голышом, то ты будешь это делать с чёрным пакетом на башке, любимый!» Прошипела в ответ девушка. «Мы вообще-то всё бросили и уехали хрен знает куда, только чтобы Анька перестала сопли на кулак наматывать из-за измены этого придурка, который теперь ей проходы не даёт, наступая на больную мозоль. Надо было его с собой взять и утопить в озере. Всем бы легче было». Ей хидно усмехнулась Женя. «Что скажешь, Ань? Клёвая идейка?» «Угу, суперская». Не отрывая взгляда от дороги, ответила, понимая, что с каждым проеханным метром заросли леса становились всё гуще, и лучи солнечного света всё меньше проникали сквозь густые кроны деревьев. «А про озеро я краем уха услышал от одной женщины. Она там вроде с семьёй отдыхала и советовала непременно там побывать». «Оторвать бы тебе это ухо!» прошептала Женя, словно прочитав мои мысли стальную часть пути ехали молча, стараясь расслабиться под громкую музыку и подремать. Наш скрытный друг не сказал нам перед отъездом, как далеко он собирается увести нас от города, и, проехав больше четырёх часов, все уже по-честному устали и захотели размять затёкшие мышцы заднего полушария. Не знала, сколько времени прошло, прежде чем в нос ударило резкий запах гнили, сырости и тухлятины. Распахнуло глаза от резкого приступа тошноты, потому что аромат усиливался, и желудок хотел вывернуться наизнанку от смеси таких запахов. Посмотрела в окно и удивлённо осмотрела дорогу, которой было практически не видно из-за густого серого тумана. Автомобиль полз со скоростью улитки, и Сергей, практически прилипнув лбом к лобовому стеклу и крепко сжимая руль, пялился вперёд. «Не пойму, что за херня!» — прошептал, видимо, не желая разбудить остальных, чтобы не пугать их раньше времени. «Свернул, что ли, не там?» «Давно уж должны были приехать к озеру». «Может, лучше остановиться и подождать, пока туман рассеется? Не видно же ни черта. Врежемся куда-нибудь и вообще не сможем никуда доехать». На всякий случай, закрывая плотно окно, также тихо ответила. «Не особо я хочу тут останавливаться, Ань. Не по себе, аж мурашки по телу. Жутковато». Не понимала, серьёзно ли парень говорил или прикалывался, чтобы нагнести обстановку. Но по мне лучше было переждать чем потом в случае аварии остаться тут навечно. «Что происходит?» — послышался сонный голос Женьки. «Ты куда нас завёз, придурок?» Уже более бодро продолжила девушка, естественно разбудив своим криком иксюню. «Охереть!» — выдохнула она и, последовав моему примеру, закрыла окно. «Тормози, серый! Смысла ехать дальше пока нет. Убьёмся ещё. Да и в туалет уже хочется, сил нет. Я туда не пойду. Лучше в штаны наделаю, чем вылезу из тачки» скрестив руки на груди, заявила Ксюша. «А я пойду, останавливаюсь уже!» Толкнула в плечо, словно заворожённого туманом Сергея, и тот нажал на педаль тормоза. Вокруг стало пугающе тихо, не было слышно ни одной птицы. Казалось, даже ветер не мог пробиться сквозь серую плотную пелену, которая медленно, но верно окутывала всё вокруг. Мы с Женей вышли из авто и осмотрелись, пытаясь хоть как-то определить, где мы и что именно вокруг нас. Но это было практически бесполезно, потому что мы друг друга-то видели с трудом, и это учитывая то, что стояли всего в полуметре друг от друга. «Ладно, похеру!» Выругалась подруга и, стянув с себя шорты с трусами, пристроилась пописать, не считая нужным отойти дальше. Светить своим голым задом перед серым я не особо хотела, поэтому всё же отошла на пару шагов и тоже облегчаюсь. Мне не особо было страшно, к тому же, хоть я и не видела Женьку, но прекрасно слышала, как она копошилась со своим ремнём, звеня пряхой на всю округу. Застегнула джинсы и снова осмотрелась. Показалось, что туман стал чуть прозрачнее, и уже можно было различить даже силуэт нашего внедорожника. Мерзкий запах тоже постепенно пропал, уступая место аромату зелени и свежести лесной росы. Пару минут назад казалось, что мы в какой-то непроходимой глуши или чаще леса, но теперь я понимала, что это далеко не так заросли не было, а дорога хорошая и широкая. Солнце освещало территорию, и я почувствовала, как по лицу и волосам начинал гулять тёплый летний ветерок. Довольная тем, что не придётся долго томиться в неведении и ждать улучшения погоды, бодро вернулась назад в автомобиль, где меня ожидали друзья. «А где Женька?» — спросил Серёжа, когда я присела на своё место. Я удивлённо посмотрела назад и поняла, что там сидела только слегка испуганная Ксюха. «Я думала, она уже в машине», — пожала плечами и посмотрела на то место, где последний раз видела подругу. «Наверное, поняла, что туман рассеивается. Это шла подальше, чтобы ты не глазел на её задницу». Отшутилась, а у самой внутри стала нарастать паника и липкие волны предчувствия чего-то нехорошего окутывать тело. «Ладно, раз уж погода наладилась, пойду и я выйду. Серёжа, только ты проводи меня, вдруг тут водятся волки». Открывая дверь, решительно произнесла девушка, и парень, согласно кивнув, вышел следом, не забыв по-идиотски повыть перед этим. После возвращения влюбленной парочки прошло уже более десяти минут, а Женька так и не объявилась. Обеспокоенные, мы вышли на улицу и принялись звать подругу, но она не отозвалась, будто сквозь землю провалилась. Уходить далеко от дороги было страшно, но по мере возможности прочесали округу и практически сорвали голоса, за Женю. Начало темнеть, и стало уже реально страшно от того, что же теперь делать дальше. Ксюша со слезами просила продолжить путь, не желая оставаться в этом непонятном месте и вспоминая все фильмы ужасов про лес, какие когда-либо смотрела. Серёжа молчал и, вероятно, разделял страх своей девушки, но и Женьку бросать не собирался. А я была в ужасе, но точно знала, что не сдвинусь с места, пока не найду пропавшую так неожиданно подругу. Мы приняли пусть и трудное, но твёрдое решение остаться до утра, а уж после решить, как быть дальше. Мобильники отказывались работать, как и вся взятая с собой техника. Разожгли костёр и поставили палатки. В машине, конечно, было бы безопаснее, но тогда появлялась вероятность умереть от духоты, потому что хоть и в лесу, и ночью, но было достаточно жарко. Воздух казался даже тяжёлым и слегка влажным, как в тропиках. Хотя по внешнему виду растений это было просто невозможно. «Может, её волки утащили? Проголодаются и вернутся за нами?» Испуганно прошептала Ксюха и прижалась ещё теснее к Сергею. «Я стояла намного дальше от машины, и меня бы твои волки схватили первой. К тому же я слышала, как Женька снова не могла долго застегнуть свой дурацкий ремень. Да и крика не было слышно, если бы на неё напали» отмела предположение подруги, нежелая ему солить тему нашей, возможно, скорой кончины. У каждого человека свой жизненный путь, и если ему предначертано быть сожранным волками, то эти звери его и в городе найдут, а если нет, то и в лесу не достанут. Когда-то с Женей мы подали милостыню одной женщине, которая на первый взгляд была похожа на обычную бродяжку, но она сказала, что принадлежит к древнему роду провидцев из далёкого туманного леса. Мы тогда кивнули ей, едва сдерживая смех, чтобы не обидеть сумасшедшую, но она шикнула на нас и попросила разрешения погадать. Первой странная женщина взяла руку Жени, но через секунду отбросила её, так и не сказав ни слова ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем девушки. А вот мою руку провидица крутила перед своими глазами добрых минут десять, И когда я хотела уже закончить это безумие, посмотрела на меня своими мутными глазами и сказала, что никогда не прекращала сомневаться, что достойное существует и что она спасёт их народ от смертельного проклятия, которое навлёк на них какой-то человек или существо, имя которого я, естественно, не запомнила. Я рассмеялась и поспешила отойти от женщины, но она всё же успела крикнуть мне вдогонку, что моя жизнь будет очень длинной и тяжёлой, но я смогу в конце обрести счастье. Конечно, это звучало как бред, и было непонятно, почему именно это воспоминание возникло в моей голове на данный момент, сидя перед костром в странном лесу. Но почему-то уверенность, что я не погибну тут, во всяком случае в ближайшее время, меня не покидала. Настроение опустилось ниже плинтуса, переживание за подругу выедало изнутри, и злость на бывшего выжигала душу. Ведь если бы не его член, который, как оказалось, он не умеет держать в штанах, мы бы сюда не припёрлись. Моя вина, конечно, тоже велика, могла бы и не впадать в депрессию из-за расставания в 18. Сколько ещё подобных козлов будет на пути, и если по каждому так переживать, никакого здоровья не хватит, а вот такую подругу, как Женька, вряд ли ещё посчастливится встретить. Мы с садика дружим, живём в соседних квартирах и относимся друг к другу, как сёстры. Всегда такая прямая, дерзкая и даже немного грубая, она никогда не бросала меня и постоянно поддерживала. Смотрела на заплаканное лицо Ксюши и из последних сил сдерживала слёзы. Я не собиралась оплакивать подругу раньше времени и была уверена в том, что она вернётся к нам и объяснит своё резкое и странное исчезновение. «В багажнике есть водка и вино. Может, выпьем для снятия напряжения?» Робко предложил Серёжа, нарушая тишину и тихий всхлип о своей девушке. «Не думаю, что в данной ситуации это хорошая идея», — отрицательно покачала головой. Парень, конечно, был высоким и спортивным, но вряд ли одной его силы хватит, чтобы защитить нас от... Даже не знал, от чего нас придётся защищать. Сергей всё-таки проигнорировал мои высказывания и достал бутылку вина, налил спиртное в пластиковый стаканчик и протянул его к Сюше. Девушка, недолго думая, дрожащими руками взяла стакан и залпом выпила его содержимое, находясь, вероятно, на грани нервного срыва. Характер Ксении сильно отличался от моего и Женькиного. Наша подруга была более мягкой и ранимой, даже где-то наивной. Мы подружились в старших классах, когда она с родителями переехала из другого города и стала объектом насмешек и издевательств одноклассников. Женя и я встали на сторону маленькой рыжеволосой девчонки, улыбка которой трогала до глубины души. После это сияющая добротой солнышко сразило и Серёжу. Он старше нас на пару лет, но хорошо с нами знаком, потому что живёт в одном дворе со мной и Женькой. Никто не верил, что наша четвёрка будет так крепко и долго дружить, но такое бывает. Даже когда я встретила Тима, не прекратила общения ни с кем из своей компании, чему мой парень был не особо рад. Но со временем вроде всё наладилось. Парни подружились между собой, и Тимур всё больше времени стал проводить с нами, а не со своими друзьями-отморозками, которые натягивали капюшоны на голову и сутками слушали какую-то странную музыку. Я правда думала, что у нас с Тимкой любовь. Он обещал ждать моего совершеннолетия, чтобы стать моим первым мужчиной, и я верила ему. Пока я успокаивала свои нервы блужданием по прошлому в своей голове, Ребята опустошили бутылку и, пожелав спокойной ночью, ушли в палатку, вероятно, для снятия стресса более приятным способом. Меня не расстраивало и не пугало, что придётся провести ночь в палатке одной, ведь Жене сейчас намного страшнее и более одиноко. Вокруг опушки, где мы расположились, деревья не очень частые, поэтому лунный свет достаточно хорошо освещал близлежащую территорию. Долгое время вглядывалась вдаль, в надежде увидеть приближающийся силуэт пропавшей подруги. Но этого, к сожалению, не произошло. Уже ближе к утру меня всё же сморил сон, и я практически с закрытыми глазами ползла в палатку, надеясь, что проснусь в автомобиле вместе со всеми своими друзьями на пути к прекрасному озеру, куда нас обещал отвезти Сергей. Открыла глаза, с ужасом ощущая снова этот мерзкий запах. Выскочила из палатки и наткнулась на непроходимую пелену густого тумана, который, казалось, слегка касался меня и хотел куда-то утянуть. «Ксюша! Серёжа!» — заорала, что было мочи, но ответом стала гробовая тишина. Тело забило ознобом, но я взяла себя в руки, выставила вперёд ладони и пошла вперёд, надеясь наткнуться на палатку друзей. Не понимала, в правильном ли направлении двигалась, Но продолжала ступать медленно и аккуратно. Дыхание было тяжёлым и частым, от вони вокруг уже сильно тошнило и кружилась голова. Тело стало будто свинцовым, и пришлось прикладывать максимум усилий, чтобы передвигать ногами. По ощущениям, меня словно постепенно засасывало в тягучее непроходимое болото. Ребята, где вы? Отзовитесь! Ксюша, Сергей! Снова крикнула и закашлялась, срывая голос. Горло жгло, будто я не воздухом дышала, а горящим пламенем. Сейчас мне было реально страшно. Я не хотела оставаться тут одна. Я боялась того, что таилось в этом дурацком тумане, понимая, что тут явно что-то нечисто, и это далеко не обычное атмосферное явление. Споткнулась обо что-то и упала, раздирая локти и ладони до крови. Я не видела, но прекрасно ощущала боль и то, что кровь засочилась из ран. Чёрт! Нужно было добраться до внедорожника и найти там аптечку. Не хватало ещё заражения крови подцепить. Понимала всё это, но сдвинуться с места не могла. То ли сил не было, то ли кто-то невидимый удерживал меня, прижимая плашмя к земле. От безысходности и бессилия слёзы брызнули из глаз, и я, опустив голову, заплакала, потому что больше ничего не могла сделать. Мы все погибнем тут. Этот туман или что-то, что, что живёт в нём, сожрёт нас. «Аня! Аня!» Послышалось где-то вдалеке моего сознания, и я кое-как разлепила тяжёлые веки. Вокруг уже было светло, светило яркое солнце, и лес наполнился всеразличными звуками. Рядом, склонившись, надо мной сидел Сергей и смотрел испуганными и полными отчаяния глазами. «Серёжка!» Радостно выдохнула, и парень помог мне подняться, а затем крепко прижал к себе. «Ксюха! Моя Ксюха исчезла! Я проснулся, её нет, а вокруг опять всё в этом вонючем тумане! Не сбежать, не пошевелиться, не исправить!» Тихо прошептал и шмыгнул носом. Я знала, что ему стыдно за свои слёзы, но сейчас была не та ситуация, чтобы думать об этом. «Нужно скорее убираться отсюда, пока и мы не растворились в этом лесу!» «А как же девчонки? Мы не можем их тут бросить!» Оттолкнула парня и со злостью посмотрела в его голубые глаза, которые сейчас поблескивали от слез и страха. «Ты не понимаешь, что здесь совсем ненормальная херня происходит! Вероятность, что Женя с Ксюней живы, почти равна нулю! Мне тоже больно и невыносимо жалко их, но нужно выбираться отсюда!» Сергей схватил себя за волосы и начал метаться из стороны в сторону, воя как раненый медведь. «Я никуда не поеду!» «Хотя бы нужно попытаться пойти подальше, вглубь леса!» Доставая из машины свой рюкзак самыми необходимыми вещами, уверенно заявила я. И мой голос эхом разнёсся по поляне, сгоняя Света к стайке разных птиц. «Ксюха бы тебя не бросила! Никогда! Даже ценой своей жизни!» «Блядь, если выживу, собственными руками придушу этого мудака Тиму!» Отшвыривая бесполезный мобильник в сторону, злобно процедил парень и тоже достал походный рюкзак. Мы не знали, куда идти, да и был ли в этом смысл, но совесть не позволяла трусливо сбежать и бросить друзей на произвол судьбы. Серёжа боялся, но всё равно остался рядом. «Женя! Ксюша!» орали по очереди, что было мочи, но в ответ слышали лишь недовольные вскрики птиц. Не было никаких следов девушек, ни одного намёка на их присутствие, что, откровенно говоря, привело в полное отчаяние спустя несколько часов блужданий. Было невыносимо жарко, тело стало липким от пота и ужасно щипало от многочисленных ран и царапин, которые безжалостно оставили на нашей коже встречающиеся на пути кусты. «Нужно отдохнуть и подумать, что делать дальше». Скинув с плеч рюкзак, выдохнул парень и без сил плюхнулся на землю. «Мне кажется, мы ходим по кругу, и теперь вряд ли сможем найти дорогу назад к машине». Я была согласна с Сергеем, но ничего не ответила а лишь присела рядом и протянула ему бутылку с водой. «Потому что свою парень, не обращая внимания на мои протесты, уже выпил». «Жрать охота», — сделав глоток, произнёс и с надеждой начал рыться в рюкзаке. «Да». Спустя пару минут закатилась истеричным смехом, потому что Сергей помахал перед моим лицом небольшой пачкой печенья «Вагон Виллс» и шоколадкой «Сникерс». Еда, конечно, так себе, учитывая жару и практически полное отсутствие воды, Но мы сейчас радовались этому. Конечно, в автомобиле остался дорожный холодильник с полуфабрикатами и напитками, но мы уже не надеялись найти дорогу обратно. Оттащить всё это с собой показалось нам глупым. «Одно радует, надоедливых мошек и комаров совершенно нет», усмехнулась, с трудом проглатывая растаявший шоколад и пытаясь хоть как-то приободрить друга. «Да, что тоже весьма странно. Это лес, тут должно быть полно всякой живности» а я ещё ни одного жука или паука не встретил. Ещё сильнее нахмурился Серёжа. Странно, но не могу сказать, что это меня расстраивает. Меня передёрнуло, когда я представила всю эту живность, ползающую по своему телу. Подниматься на ноги не хотелось. Тело ломило от непривычки, хотя я прилежно посещаю спортзал два раза в неделю. Лёгкие балетки растоптались и набили мозоли, которые теперь щипали и делали каждый шаг неприятным и болезненным. Достала из своего рюкзака флакон с хлоргексидином и начала пшикать на кровоточащие ссадины и царапины на руках и шее. Серёжа смотрел на меня и печально усмехался. Согласна с тем, что в данной ситуации это выглядело глупо, и маленькие царапины меня должны были волновать сейчас меньше всего, но я должна была хоть что-то делать, чтобы не погружаться в мысли и не начать с горечью понимать, что нам крышка. «Ты чувствуешь?» Вдруг, настороженно оглядевшись, спросил парень, И я заметила, как сильно напряглись его мышцы. «Становится прохладнее». «Туман», — ответила, сглатывая вязкие слюни и уже ощущая слегка уловимый аромат плесени и гнили. «Что бы ни случилось, не отпускай меня», — прошептал друг и крепко прижал к себе, заключая мою хрупкую фигурку в объятия. Я уткнулась ему в грудь носом и тоже обхватила его за талию, прижимаясь к нему настолько, насколько осталось сил. Меня трясло, было холодно так, что зубы стучали друг об друга, болью отдаваясь в висках. В ушах стоял какой-то гул и шорох, и, казалось, даже какой-то устрашающий шёпот. Захотелось кричать, но я лишь сильнее зажмурила глаза с радостью, осознавая, что всё ещё чувствовала теплоту тела друга, что он рядом, со мной, и если мы умрём, то вместе, и мне не придётся скитаться тут одной в ожидании своей участи. Неприятные ощущения поползли по телу, словно меня трогали сотни маленьких ручек или, скорее, противных липких щупалец. Вероятно, Сергей ощущал то же самое, потому что начал дрожать так же, как и я. Потом всё затихло и стало уже невыносимо холодно, словно наши тела погрузились в лёд. Показалось, что кровь похолодела и с каждой секундой всё медленнее и медленнее двигалось по жилам. Моё сердце билось медленно и гулко, так же, как и у моего друга по несчастью. Хотелось спать. Погрузилась в небытие всего на секунду, но этого хватило, чтобы я очнулась уже совершенно одна, без Серёжи, без поддержки, без надежды. Природа и погода снова стали прежними, только меня продолжало трясти. Страх, паника, ужас и отчаяние не отпускали заставляя испуганным зверьком сидеть, сжавшись комочком посреди незнакомого леса, без сил на дальнейший путь. «Какой в этом смысл? Я осталась одна, заблудилась, и через пару часов или, может, даже раньше туман настигнет и меня. Почему именно я вынуждена оставаться последней и с ужасом ждать своей смерти? А может, я уже мертва, и моя душа просто застряла в какой-то воронке и теперь обречена вечно скитаться среди тумана?» Сережа. Прошептал онемевшими губами, уже не надеясь на ответ. «Женя! Ксюша! Простите!» Подложила рюкзак под голову и легла, свернувшись калачиком. Желудок скручивал от голода и тошноты. Голова кружилась так сильно, что я ощущала себя не на земле, а на волнах. Слёзы тихо стекали по щекам, потому что я не хотела умирать. Когда узнала о предательстве Тимура, хотела вены вскрыть, таблеток наглотаться. Но сейчас, чёрт возьми, я как никогда жаждала жить. Не хотела навечно остаться тут без возможности хотя бы быть похороненной родителями. Не хотела долгих и мучительных страданий для мамы и папы, когда через пару дней они начнут поиски не невернувшейся из похода дочери. Моё тело никогда не найдут а значит, боль несбыточной надежды до конца жизни будет преследовать моих родных и близких. В чувство меня привело касание чего-то холодного и мокрого к моей щеке, а ещё звук чего-то быстрого дыхания. Я с криком подорвалась на ноги, забыв о своём бессилии, и отскочила от места своей лежанки, спрятавшись за первое попавшееся дерево. Сердце колотилось так, что я даже слышала его удары о грудную клетку, Радовала, что я ещё жива, но надолго ли? Какое-то время стояла неподвижно, ожидая нападения, но ничего подобного не произошло. Взяв своё трясущееся от страха тельце в руки, я, затаив дыхание, выглянула из своего сомнительного укрытия, чтобы выяснить, с какой новой напастью мне пришлось столкнуться. Неподалёку от места, где я лежала, сидел то ли щенок, то ли волчонок и, вытянув мордочку, принюхивался к моему рюкзаку. Не знала, радоваться подобному или плакать. Существо, испугавшее меня, маленькое и вряд ли причинит мне вред. Но ведь у детёныша явно есть мама, которая, скорее всего, бродит где-то неподалёку. И уж она-то не станет церемониться с бедной заплутавшей путницей. Решил убраться подальше от зверька, но убегать без рюкзака было глупо. Там хоть и мало полезных для моей ситуации вещей, но там зато есть немного воды и остатки печенья что на данный момент было ценнее золота. Медленными мелкими шажками направилась к своей цели, стараясь не делать резких движений и даже не дышать. Волчонок, увидев меня, прижался всем телом к земле, высоко оттопырив ушки и начал шевелить носиком, принюхиваясь. «Да, малыш, запах сейчас от меня исходил ужасный. Что, надеялась, сыграет мне на руку, и животные не захотят меня есть, посчитав опасной для себя пищей». Маленький серенький зверёк вздыбил шерсть, но не рычал и не убегал. Казалось, ему очень любопытно наблюдать за тем, как я, бледнее от страха, тянулась руками к своему злосчастному рюкзаку. А потом я застыла на месте, пристально глядя в глаза малышу, который смотрел на меня совершенно непривычным для зверя взглядом. Глаза, синие-синие и очень умные, будто хотели что-то сказать мне. Во взгляде, казалось, плескалась надежда и даже мольба, что не позволила моему сердцу просто так убежать. «Ты пожалеешь об этом, Аня, точно пожалеешь!» пробормотала себе под нос и осторожно открыла рюкзак. От звука открывающейся молнии волчонок отпрыгнул назад и прижал ушки, задорожав всем телом, но не убежал, а продолжил внимательно наблюдать за моими действиями. «Ну вот как тут устоять? Ещё этот взгляд!» Может, конечно, мне это и мерещилось в силу недавних событий. Возможно, моё подсознание отказывалось принимать одинокую смерть вслед за пропавшими друзьями и искало родственную душу во всех, кто находится рядом. А рядом сейчас был только этот малыш. Во всяком случае, пока. Достала последний печень вагон-вилс и протянула своему новому другу. Волчонок не двигался с места, подозрительно оглядывая предложенное лакомство. «Не бойся, малыш, это вкусно. Не знаю, ешь ли ты сладкое, но другого у меня, к сожалению, нет», произнесла, подойдя ещё на один шаг к зверьку. Он, будто поняв мои слова, подскочил на лапы и уже смело подошёл, ткнувшись носом в шоколадное печенье. Спустя пару секунд облизал его и, по-человечьи закатив глаза, съел. После, виляя хвостиком, начал нюхать мою ладошку, вероятно, ища там ещё что-нибудь. «Извини, больше нет ничего», — произнесла, пожав плечами, закинула рюкзак на плечи и пошла в первую попавшуюся сторону, потому что всё равно не знала, куда правильно. Неожиданно волчонок бросился следом за мной, схватил за штанину джинс и, издавая песклявое рычание, потянул в противоположную сторону, будто пытаясь сказать, что я выбрала неправильное направление. «Маленький, я не могу остаться, мне надо искать друзей», «Ты беги лучше к своей маме, а то скоро здесь всё покроется убийственным туманом». Стараясь вырвать ткань брюк из маленькой, но невероятно цепкой пасти волчонка, тихо сказала, опасливо оглядываясь. Тут же в голову пришла мысль о том, как же в тумане не сгинул этот малыш. А может, на животных он не действует? Или этот зверёк лишь плод моего воображения? Когда по телу пробежала прохлада, меня начало трясти от ужаса. С каждым разом он возвращался всё чаще, вероятно, зная, что не погубил ещё всех несчастных. Предчувствуя неминуемую смерть, снова из глаз потекли слёзы. Неизвестность пугала ещё больше. «Это будет долго, мучительно и больно, или моя душа быстро распрощается с физическим телом?» Прижалась спиной к стволу дерева, не в состоянии унять свою панику. «Нет, нет, пожалуйста, нет!» зарыдала в голос, медленно оседая на землю. Где-то рядом тихо поскуливал мой серый друг, который, к сожалению, тоже чувствовал свою кончину, а может, просто знал, какие муки ожидали меня. Перед глазами всё плыло. Я в панике рвала на себе волосы и царапала обломанными ногтями кожу на шее и плечах, потому что больше не знала, как унять свой страх, который разрастался внутри чёрным противным пятном. Я уже не чувствовала, жарко или холодно, тело будто мне не принадлежало. Казалось, даже пыталась читать молитву, но это всё было тщетно, потому что наизусть полностью я не знала ни одной. Завитки бело-серой субстанции уже витали в воздухе, от отчего дышать становилось тяжело. Опять резкая боль в горле и знакомое головокружение. Последними силами, цепляясь за своё сознание, видела, как метался у моих ног волчонок, словно выбирая, убежать или остаться. Затем появилось огромное чёрное пятно, и злобное рычание пронзило слух. Решив, что это и есть мой конец, закрыла лицо ледяными ладошками и приготовилась умирать, надеясь, что будет пусть и больно, но хотя бы недолго. Пару секунд ничего не происходило, и я решилась взглянуть своей смерти в глаза, чтобы понять, почему это чудовище медлило. Картинка передо мной была нечёткой из-за уже загустевшего тумана, Но я всё же смогла рассмотреть огромное чёрное существо, которое держало в своей пасти маленького несчастного волчонка, который, в свою очередь, вцепился когтями и зубами в нижнюю часть моих штанов. Огромный зверь недовольно рычал, а малыш уже практически визжал, но не отпускал меня. Из пораненных когтями и зубами ран уже вовсю сочилась кровь, испачкав мордочку моего то ли спасителя, то ли губителя. Я с ужасом смотрела на происходящее, не в состоянии даже пошевелиться. А затем я увидела его. Чёрный, пронизывающий взгляд, который по ощущениям проник под кожу до самой кости. Морда огромного чёрного волка почти коснулась моего лица, и мне померещились в его глазах раздражение и усмешка. Туман морозил всё сильнее, и я понимала, что скоро потеряю сознание, вероятно, уже навсегда. После произошло весьма странное и неожиданное. Волк, недовольно фыркнув, подсунул свою лохматую морду мне под руки, заставляя тем самым приобнять себя, затем поднялся на лапы, отчего я безжизненной тряпочкой повисла на нём, норовя свалиться на бок. После волк сделал ещё одно движение своим телом, и я оказалась лежащей на его спине. Поддавшись инстинкту и какому-то внутреннему голосу, крепко схватилась почти закостеневшими пальцами за длинную и жёсткую шерсть на шее у волка, и тот, совершая невероятно быстрые и длинные прыжки, помчался куда-то. Всё вокруг мелькало так быстро, что меня начало тошнить ещё сильнее, но я старалась держаться, чтобы не отвлекать моего, надеюсь, спасителя. Ну а что? Если в этом лесу есть непонятные и странные явления, как туман, то почему тут не могут обитать умные и осознанно мыслящие животные? К тому же размер волка, у которого я расположилась на спине, был намного больше, чем у обычных особей, поэтому он точно существо необычное. Через некоторое время дышать стало легче, и волк замедлил бег. Я чувствовала, как тяжело он дышал. Он устал и потратил достаточно сил, чтобы унести меня и себя от чупалец убивающего тумана. Облегчённо выдохнула, заметив, что и моего волчонка-зверь тоже спас, неся всё это время его в своей пасти. «Может, это его мама? Хотя вряд ли. Скорее уж, папа». Спустя ещё какое-то время огромное чёрное животное остановилось и прямо со мной повалилось на землю. Я скатилась с его спины и посмотрела на обессилевшего спасителя. Его лапы кровоточили, а шерсть дымилась и в нескольких местах была слегка опалена. Маленький волчонок скулил и ласково облизывал морду чёрного волка, пока тот лежал недвижимо с закрытыми глазами. Осмотрела то место, куда меня принесли, и охнула от изумления и печали одновременно. Озеро. Наверное, сюда и хотел нас привести Сергей. Да, он был прав. Это действительно нереально красивое место. Огромные деревья, стоящие поодаль от берега, возвышались высоко в небо и смыкались листьями сверху, делая что-то вроде зелёного купола, через который хоть и проникали солнечные лучи, но не обжигали жару и пеклом. Озеро было небольшим, но цвет его воды завораживал. Я никогда раньше не встречала подобного. Голубовато-сиреневатые волны неспешно бегали по водной глади, поддаваясь направлению лёгкого освежающего ветерка. Трава лежала словно зелёный плюшевый ковёр, так и хотелось растянуться на нём всем телом и насладиться его мягкостью и ароматом. Я словно оказалась в другом мире, даже щебетание птиц было каким-то необычным. «Слишком спокойным и мелодичным, что ли?» Не сразу пришла в себя от нахлынувших эмоций, но как только услышала лёгкий стон раненого животного, тут же побежала к воде, чтобы попытаться промыть раны и дать ему попить. Конечно, не была уверена в том, стоило ли спасать такое огромное создание, которое могло перекусить меня пополам лишь одним движением челюсти, но я ведь обязана ему, да и выхода у меня не было. Друзья пропали, где нахожусь не знала, и эти странные животные — единственные живые существа, кроме меня. С досады осознала, что мой рюкзак остался где-то в тумане, но сдаваться не собиралась. Сначала попыталась донести воду до несчастного животного в ладонях, но это оказалось ничтожно мало, чтобы промыть раны и напоить такого гиганта. Делать было нечего, пришлось подтащить его поближе к воде, чем я и занималась по ощущениям долгие мучительные часы. Чёрный зверь был невероятно большим и тяжёлым. Попытки волчонка помочь умиляли и придавали сил на продолжение, но вскоре я поняла, что не смогу. Я была измучена и физически, и морально, поэтому после нескольких метров или даже меньше упала без сил рядом со своим спасителем. — Спасибо, — прошептала ему, касаясь шерсти за ухом. — И прости. Последнее, что услышала... Это звонкий вой волчонка перед тем, как полностью отключилась.